иммиграция это самый большой в мире карнавал ему чуть больше 60 лет и ежегодно он собирает более миллиона людей всех оттенков цвета кожи от черного до белого история его зарождения нетривиальна пусть окончания второй мировой войны и развала британской империи в поисках лучшей жизни и работы в англию хлынули сотни тысяч мигрантов из бывших колоний Перед ними широко открыли двери. Как сказал мне высокопоставленный представитель английского Foreign Office, Foreign Office Министерство иностранных дел Великобритании. Из-за чувства вины. Это была, как уточнил он, расплата за колониализм. Благородно, конечно. Но далеко не все англичане испытывали это чувство льготы и особые условия, которыми встречали приезжих, вызывали недовольство, раздражение, порой гнев. Приезжим отказывались давать квартиры. То и дело в окнах можно было увидеть объявление «Сдается, кроме собак и цветных. В середине 50-х годов напряжение в отношениях между иммигрантами и белыми англичанами вылилось в российские беспорядки и погромы. В ответ на это родился карнавал, придуманный и осуществленный мигрантами с карибских островов карнавал, призывающий к единству. Почему человек эмигрирует, бросает страну, в которой он родился и вырос, зачастую оставляя родителей и близких навсегда? Есть очевидные и простые ответы, как то: из-за нищеты, невозможно тяжёлых условий жизни, Преследований политических, преследований религиозных, либо, наконец, из-за войны. Но есть ответ куда более сложный. Человек обеспечен, живет в прекрасных условиях, не подвергается никаким преследованиям. Время вполне мирное, но он уезжает просто потому, что не в моготу там жить. В связи с этим я вспомнил старый советский анекдот о том, как в райком партии приглашают профессора, доктора наук Гольдберга, в связи с тем, что он подал документы на отъезд в Израиль. Секретарь райкома спрашивает, почему вы решили уехать? Может быть, не устраивают условия работы? Нет-нет, условия прекрасны. Может, мало платят? Ну что вы, платят очень хорошо. Может, тесновата квартира. Квартира отличная, просторная. Может, дети не устроены. Напротив, у них все хорошо, как у сына, так и у дочери. Так чего тебе надо, жидовская морда?» В случае с СССР иммиграция в основном была еврейская и объяснялась пятым пунктом и всем, что было связано с ним. Она легко объяснимо А как объяснить то, что когда отъезд из страны стал доступным для всех, за рубеж рвануло несколько миллионов человек? По-видимому, невмоготу было не только из-за пресловутого пятого пункта. Написав это, я вдруг подумал, что напрасно использовал прошедшее время. Иммиграция — явление относительно новое, и поначалу исключительно европейское, хотя и в давние времена люди переезжали с одного места на другое, но до открытия нового света, массового бегства из одной страны в другую, не существовал. Первая волна хлынула из Ирландии, откуда люди бежали, гонимой страшным голодом, беспросветной нищетой и жестокими репрессиями со стороны Англии. Это было в середине XIX века. Вслед за ними покинули свою, только что объединившуюся страну, итальянцы. За два последних десятилетия XIX века их уехало 4 миллиона человек, около 10% населения тогдашней Италии. Оставляя для более эрудированных в этом вопросе экспертов историю «эмиграции и миграции», Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вплоть до середины XX века иммигранты были, за редкими исключениями, европейцами. Это были люди, если говорить широко, одной культуры, схожей истории, одной религии. Попав в другую страну, они сталкивались с враждебностью, несправедливостью, образовывали свои этнические анклавы, но через поколение или два ассимилировались становились полноправными членами общества, словом, из чужих, они становились своими. Перечисляя причины эмиграции, я не назвал одну, имеющую, на мой взгляд, важнейшее значение. Развал империи. В XX веке их развалилось пять. Австро-венгерская, российская, французская, британская и советская. Австро-Венгия прекратила свое существование из-за поражения в Первой мировой войне. Особой миграции это не вызвало, зато появилось несколько искусственно образованных стран, Чехословакия и Югославия, которые впоследствии распались, в случае Чехословакии мирно, в случае Югославии самым кровавым образом. Гибель Российской империи ознаменовалась бегством из страны, более миллиона человек. Но это были, и я не устаю обращать внимания слушателя на это, европейцы. Для жителей европейских стран и Америки, куда они эмигрировали, это были иностранцы, но не чужаки. После Второй мировой войны Франция пыталась удержать свою колониальную империю войной в Индокитае и Северной Африке. В обоих случаях Она потерпела поражение. Англия поступила умнее. Будучи банкротом в результате войны и понимая, что она не в силах удержать империю, над которой не заходило солнце, Англия подарила своим колониям независимость, избежав таким образом кровопролития и неизбежного разгрома. И вот из бывших колоний в метрополии хлынули сотни тысяч людей. Людей голодных, людей нищих, людей, жаждавших тех же благ, что и их бывшие хозяева. Но все эти люди не были европейцами. Все эти мигранты из Индокитая, Северной, Западной и Центральной Африки, Карибского бассейна, Индии, Пакистана — все они были чужие. Совершенно непонятные языки, вызывающие подозрения религии. Другая история, другие культуры, иные традиции, понятия, нормы и, может быть, главное, другой цвет кожи, другой разрез глаз, другой вид волос. Если любой европеец смог и может раствориться в любой европейской стране и в Америке, то эти люди всегда будут вытачивать». Чувство вины, о котором я уже говорил, легло в основу не только британской иммиграционной политики, но в еще большей степени французской. Вместе с тем общество оказалось совершенно не готово к приему этих людей. Сложилось странное положение, при котором иммигрантам оказывают особое внимание, предоставляют разнообразные льготы, но реальность сопротивляется их вхождению в тело страны. Вспоминаю встречу которая состоялась, когда я делал фильм о Франции. Это было в Марселе, городе, в котором больше всего выходцев из Северной африки Я брал интервью у семьи из Алжира. Глава семьи, мужчина лет сорока с небольшим, был сыном эмигранта родился в Марселе, окончил лицей, служил в армии, работал. «Француз?» Когда я спросил его об этом, он ответил «нет, понимаете». Мне не дают почувствовать себя до конца французом. Может быть, более всего показательно то, что ответил его семилетний сын на замечательный вопрос, который задал ему Ваня Ургант. Если будет играть сборная Франции по футболу против сборной Алжира, ты за кого будешь болеть? Не задумавшись ни на секунду, мальчик ответил «за Алжир». А вот два других случая, с которыми я столкнулся в Англии. Я обедаю с английской семьей. Речь заходит об эмиграции, и старший сын, которому лет 30, говорит, «Представляете, тот один представитель арабской общины приходит к нашему мэру с жалобой. Им, видите ли, мешает звон колоколов нашей церкви, когда Муэдзин произносит с минарета мечети свою молитву». Это, черт возьми, наша страна. У нас своя религия, раз вы приехали сюда. Будьте любезны жить по нашим правилам. Не нравится? Уезжайте, откуда приехали. Другой случай. Английский чиновник рассказывает мне. Приходит ко мне мигрант из Индии, крайне возмущен. Говорит, что, согласно их правилам, женщину, которая изменила своему мужу, сжигают заживо. А здесь, в Англии... Делать это не дают. Я ему ответил, что согласно нашим законам, того, кто кого-то сжигает живьем, мы вешаем. Такие у нас правила. Я преднамеренно не пишу о религиозном экстремизме, об исламском терроризме, поскольку это отдельная тема, которая хотя и связана с иммиграцией, но не является ее составной частью. Скажу лишь, что мечта о мультикультурализме представляется мне не только нереальной, но и основанной на ошибочном представлении о человеческой природе.